Глава четырнадцатая Прячась высокого викторианского дома, Бонни отчаянно дрожала. Этим утром воздух был морозным, и хотя было уже почти 8 часов, солнце так толком и не стало над горизонтом. Небо представляло собой одну сплошную массивную гряду серо-белых облаков, создавая внизу зловещие сумерки. Бонни уже начала притопывать ногами и тереть ладони друг от друга, когда входная дверь дома Форбсов внезапно открылась. Девочка отодвинулась чуть назад за кусты, которые обеспечивали ей укрытие, и стала наблюдать за тем, как семья идет к машине. У мистера Форбса не было при себе ничего, кроме фотоаппарата. Миссис Форбс несла сумочку и складной стульчик. Дэниел, младший брат кэрлайн держал еще один складной стульчик. А Кэролайн бони подалась вперёд и удовлетворённо выдохнула. Одетая в джинсы и плотный свитер, Кэролайн перекинула через локоть что-то похожее на белую сумочку с завязкой в виде шнурка. Сумочка была не слишком объёмной, но всё же вполне способной вместить в себя небольшой дневник. Разогретая предвкушением триумфа, Бонни ждала за кустами, пока машина не отъехала. Затем она уверенно зашагала к углу Дроздовой улицы и боярышникового проезда. Вот она, тетя Джудит, на углу. Машина притормозила, и вскоре Бонни уже скользнула на заднее сиденье под бок к Елене. У нее белая сумочка со шнурком, прошептала она в самое ухо Елене, когда тетя Джудит поехала дальше. — Очень хорошо, — выдохнула Елена. — Теперь посмотрим, захватит ли она эту сумочку в дом к миссис Гримпси. Если нет, скажи, Мередит, что дневник в машине бони согласно кивнула и сжала в ответ руку Елены. Они прибыли к дому миссис Гримси в тот самый момент, когда Кэролайн заходила внутрь. Белая сумочка висела у нее на плече. бони и Елена обменялись понимающими взглядами. Теперь Елена должна была посмотреть, где Кэролайн оставит сумочку. — Я тоже здесь вылезу, мисс Гилберт, — сказала бони когда Елена выпрыгнула из машины бони должна была объединиться с мерэдит и подождать у дома пока елена не скажет им где искать важно было при этом не позволить кэрлайн заподозрить что то неладное на стук елены в дверь открыла сама миссис гримси библиотекарша фелс черча ее дом собственно говоря тоже выглядел почти как библиотека в нем повсюду висели книжные полки а стопки книг были расставлены даже на полу кроме того Миссис Гримси являлась хранительницей исторических артефактов Феллс-Черча, включая старинную одежду времен основания городка. Сегодня в доме звенело множество юных голосков, и спальни были заполнены полуодетыми школьниками. На миссис Гримси всегда лежала ответственность за костюмы для инсценировок. Елена уже собиралась попросить, чтобы ее определили в одну комнату с Кэролайн, но это оказалось вовсе не нужно. Миссис гримси уже сама подталкивала ее туда. Кэролайн, раздетая до модного нижнего белья, одарила Елену непринужденным взглядом. Однако подделанной беспечностью бывшей подруги Елена ясно различила яростное злорадство. Она не спускала глаз со свертка одежды, которую миссис гримси подобрала с кровати. «Ну вот, Елена, это один из наиболее удачно сохранившихся нарядов. Все здесь совершенно аутентично, даже ленты». «Мы считаем, что это платье принадлежало анори Фелл». «Просто прекрасно!» — похвалила Елена, пока миссис Гримси расправляла складки тонкой материи. «А из чего оно сделано?» «Из маравского муслина и шелкового газа. Поскольку сегодня довольно холодно, ты сможешь накинуть сверху бархатную куртку». Библиотекарша указала на пыльное розовое одеяние, перекинутое через спинку стула. Начиная переодеваться, Елена бросила косой взгляд на Кэролайн. Да-да, у ног Кэролайн лежала белая сумочка. Елена даже подумала было ее потрогать, но миссис гримси все еще находилась в комнате. Муслиновое платье было поистине прекрасным, хотя и совершенно непритязательным. Его текучая материя крепилась высоко под грудью бледно-розовой лентой. Пышные рукава полока длиной были перевязаны лентами того же цвета. В начале девятнадцатого столетия фасоны были достаточно свободными, чтобы подойти девочке в конце века двадцатого. Понятное дело, если она была достаточно стройной. Когда миссис Гримси подвела ее к зеркалу, Елена невольно улыбнулась. — А что? А оно действительно принадлежало Анории Фелл? — спросила она, думая о мраморном изваянии, что лежало на крышке гробницы в разрушенной церкви. — По крайней мере, так гласит история, — ответила миссис гримси Она упоминает о подобном платье в своем дневнике, так что у нас есть все основания для уверенности. — Она вела дневник? Елена была поражена. — О, да, он хранится в специальном ларце у меня в гостиной. Когда пойдем обратно, я тебе его покажу. Так, — Так-так, теперь куртка. — А это еще что такое? — Что-то темно-лиловое выпорхнуло на пол, когда Елена взяла куртку со спинки стула. Елена мигом почувствовала, как лицо ее каменеет. Прежде чем миссис Гримси успела нагнуться, она подобрала записку и взглянула на нее. Одна строчка. Елена помнила запись в своем дневнике от 4 сентября, первый день школьных занятий. Правда, написав тогда эту строчку, она затем ее вычеркнула. Но эти слова... Ясные и отчётливые не были вычеркнуты. Сегодня непременно случится что-то ужасное. Елена едва смогла удержаться от того, чтобы схватить Кэролайн за плечо и потрясти запиской у неё перед носом. Но так она бы всё испортила. Комкая клочок бумаги и бросая его в мусорную корзину, Елена заставила себя сохранять спокойствие. Просто мусор, — пояснила она, и, чувствуя напряжение во всем теле, снова повернулась к миссис Гримси. Кэролай ничего не сказала, но Елена почувствовала на себе триумфальный огонь агонию зеленых глаз. «Ничего, ничего, погоди, — подумала она, — погоди, пока я не верну себе дневник. Я намерен его сжечь, а потом нам с тобой придется кое о чем поговорить». «Я готова», — сказала Елена, обращаясь к миссис Гримси. «Я тоже», — притворно застенчивым голоском промолвила Кэролайн. Елена взирала на бывшую подругу взглядом, полным холодного безразличия. Бледно-зеленый наряд Кэролайн, перепоясанный опять-таки бледно-зеленым кушаком, был далеко не так прекрасен, как у Елены. «Вот и чудесно! Вы, девочки, идите вперед и подождите ваши экипажи. Ах да, Кэролайн, не забудь про свой редикюль!» «Не забуду!» улыбаясь, отозвалась Кэролайн и потянулась к сумочке со шнурком. Елене очень повезло, что Кэролайн не могла видеть ее лица, ибо в тот момент все холодное безразличие разлетелось в дребезги. Лишившись дара речи и оцепенев, Елена наблюдала за тем, как Кэролайн привязывает сумочку к поясу. Однако от миссис Гримси ее изумление не ускользнуло. «Это Редикюль, предшественник современных сумочек», Охотно объяснила пожилая женщина. Дамы обычно хранили в редикюлях свои перчатки и веера. Кэролайн забрала его в начале этой недели, чтобы пришить выпавшие бусины. Очень мило с ее стороны. «Не сомневаюсь», — сдавленным голосом сумела выговорить Елена. Ей требовалось как можно скорее отсюда убраться, иначе что-нибудь страшное могло случиться прямо сейчас. Она вполне могла бы испустить крик, сбить Кэролайн с ног или лопнуть от ярости. «Мне нужно подышать свежим воздухом», — с трудом произнесла Елена, вырываясь из душной комнаты. Бонни и Мередит ждали ее у машины. Сердце Елены билось медленно и глухо, пока она к ним подходила. «Она нас перехитрила», — тихо сказала Елена подругам. «Это сумочка, часть ее костюма. Кэролайн собирается весь день ее носить». Бонни и Мередит изумленно возрились на нее а затем переглянулись. — Но что же мы тогда будем делать? — спросила Бонни. — Не знаю. Охваченная болезненным смятением, Елена наконец осознала подлинные масштабы катастрофы. — Не знаю. — Мы по-прежнему можем за ней наблюдать. Может, она снимет сумочку за ланчем или... Но уверенности в голосе Мередит не звучало. — Они уже знают правду, — подумала Елена. И правда заключается в том, что все уже безнадежно. Мы проиграли. Бонни взглянула в зеркало заднего вида, затем выгнулась на сиденье, оборачиваясь. — Вон твоя повозка! Елена посмотрела и увидела двух белых лошадей, запряженных в умело отреставрированный легкий экипаж. Колеса экипажа были украшены крепированной бумагой, а большой транспарант на боку класил «Дух Фэлс-Черча». У Елены нашлось время только на одно отчаянное пожелание. «Следите за ней», — выдохнула она, — «и если Кэролайн хоть на минутку останется одна, затем ей пришлось уйти». Но на всем протяжении этого длинного, ужасного утра не было ни одного мгновения, когда Кэролайн осталась бы одна, и ее все время окружала толпа зевак. Для Елены парад стал сущим наказанием. Она сидела в легком экипаже рядом с мэром и его женой и мучительно пыталась улыбаться, пытаясь выглядеть, как ни в чем не бывало. Однако болезненный страх непосильной ношей ложился ей на грудь. Где-то там, среди походных оркестров, марширующих бригад и открытых автомобилей, находилась Кэролайн. Елена забыла выяснить, на какой именно праздничной платформе она стоит. Скорее всего, на первой. Большинство старшеклассников располагались именно там. Впрочем, это не имело значения. Где бы Кэролайн ни оказалась, она была на виду у доброй половины городка. Обед, который последовал за парадом, проводился в школьной столовой. Елена оказалась поймана в ловушку за центральным столом, где также сидели мэр Доули и его жена. Кэролайн находилась за соседним столом, и Елена прекрасно видела ее золотисто-каштановый затылок. Рядом с Кэролайн, то и дело любезно к ней наклоняясь, расположился Тайлер Смолвуд. У Елены была идеальная позиция, чтобы понаблюдать за маленькой драмой, которая случилась в самый разгар обеда. Сердце забилось где-то у нее в горле, когда Елена увидела Стефана с непринужденным видом шагающего к столу, где сидели Тайлер и Кэролайн. Затем он заговорил с кэрлайн Совершенно позабыв об угощении у себя на тарелке, Елена пристально наблюдала за разговором. От того, что она увидела дальше, у нее перехватило дыхание. кэрлайн запрокинула голову и что-то кратко ответила Стефану, а затем снова вернулась к еде. А Тайлер поднялся на ноги и с покрасневшим лицом произнес в адрес Стефана что-то в высшей степени грубое. И он не сел на место до тех пор, пока Стефан не отвернулся. Уходя, Стефан посмотрел на Елену, и на мгновение их глаза встретились в безмолвном союзе. Итак, больше никакой надежды не оставалось. Даже если сила вернуться к Стефану, Тайлер намеревался держать его как можно дальше от Кэролайн. Страшная тяжесть легла Елене на сердце, и она едва смогла вздохнуть. После этого она просто сидела, окутанная ощущением страшного несчастья и тупым отчаянием, пока кто-то не толкнул ее локтем и не сказал, что пора отправляться за кулисы. Елена безразлично прислушивалась к праздничной речи мистера Доули. Мэр заговорил о паре испытаний, недавно наступившей в Фелсчерче, и о духе товарищества, который поддерживал их на протяжении всех последних месяцев. Затем были розданы награды за учебу, а также за спортивные и общественные достижения. мэт подошел, чтобы получить приз лучшему атлету года, и Елена заметила, с каким любопытством он на нее поглядывает. Затем настало время праздничного выступления школьников. Ученики начальной школы представляли сцены времен основания городка и гражданской войны, хихикая и забывая свои строчки. Елена тупо смотрела на сцену, решительно ничего не видя и не слыша.